Глава 49. Мертвяки и обнимашки. Злата. Было бы гораздо легче и приятнее упасть в обморок в объятиях любимого, а очнуться уже в каких-нибудь красивеньких покоях. Но мы же не ищем легких путей. Велимир хотел сразу же отвести меня к себе в терем запереть там и приказать оставшимся дружинникам меня охранять. Но я, естественно, напомнила ему, что это земля моего отца и что я хочу быть уверена, что дружина оставит здесь все в целости и сохранности. Очутившись на скале посреди павшей армии моего брата, Все почувствовали дикую вонь. Сначала я не могла понять, почему люди морщат носы, прикрывают рты и зеленеют на глазах. Оказалось, дело в неупокоенных мертвецах. Благодаря какой-то интересной бытовой магии вуна я не чувствовала это прекрасное благоухание разложения, которое раньше удерживала некроманская сила Барая. Надо было упокоить их и только потом снимать магию. Это знает любой некромант первокурсник. Отчитывал меня мой истощенный папенька, когда его, связанного, привели к нам с Велимиром из срединного леса. Оказывается, наша встреча в темнице всколыхнула в нем ворох воспоминаний о моей матери, поэтому дарий не выдержав отправился в серединный лес, забирающий магию, чтобы найти могилу Марьяны и там, собственно, и остаться. Но ему не посчастливилось пройти мимо ручья. Русалки-ОПГшницы схватили его, скрутили, перенесли поближе к нашей заварушке и передали в руки двух кикимор, которые почетным караулом сопроводили его к нам. Связанный Он не мог сопротивляться, поэтому моей дорогой нежити удалось доставить его к нам без потерь. «Ну, извини, меня никто не учил премудростям магии», — ответила я. Разговаривать с папой было странно. Я чувствовала себя упрямым ребенком, который спорит ради спора, хотя вовсе не стремилась к этому. «В Академию тебя надо было отдавать, а не в другой мир». «Что теперь делать?» — спросила я, поглядывая на двух стражников, уже согнувшихся пополам от Вони. «Барай не сможет их упокоить». «Да уж, Ваня так его потрепал, что Барай еще долго ничего не сможет. Так что придется это делать тебе». «Но у меня нет никроманской силы», — воспротивилась я. «Как-то же ты ими управляла?» «Барай их поднял. Я управляла тем, что было поднято, а сама не умею». Отец глубоко вздохнул. «А что еще ты можешь?» — спросил он. «Я не знаю. Нежить мне помогает. С сегодняшнего дня вот еще чувствую их». Дарьи задумался. «А леснянок можешь попросить забрать трупы?» «Леснянки. Что я знаю о леснянках?» Марфуша сказала, что они гордые. «И они отдали мне кинжал срединного леса. Он покоился сейчас у меня на поясе». В конце концов, на округу опустилась ночная тьма. Дружина разбила лагерь подальше от мертвецов, а я прослушала краткий курс лекций о леснянках, от своего отца. Велемир оставил нас вдвоем, ушел решать какие-то проблемы с продовольствием. Я задавала много вопросов. мы с дарием несколько раз поругались, но в итоге В итоге я сделала все по заветам отца. Преподнесла Леснянкам ответный подарок. Оказывается, они уже начали церемонию знакомства с новой хозяйкой, когда подарили мне кинжал. Просто я совсем не знала правил их этикета. А Дарий знал. Я произнесла ритуальную речь, подождала немного, увидела ответный дружелюбный жест. У моего шатра хотя шатром это сложно назвать, большая военная палатка, вырос куст с ягодами морожки. И тогда я попросила леснянок помочь нам упокоить трупы, чтобы никто больше их не поднял, или, по крайней мере, чтобы им не было так легко это сделать. Было странно говорить просто в воздух. Пара дружинников, стороживших Дарья, посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Когда я озвучила просьбу, земля зашевелилась, корни внутри пришли в движение, и через несколько минут все мертвые оказались под землей, где и должны были быть. Я поблагодарила волшебных существ. Две из них даже показались красивые. Нет, дико красивые древесные девы. Они были настолько отличающимися от людей, но такими утонченными я бы назвала их древесными эльфами, но боюсь обидеться. Велимир приказал взять отца под стражу, но я вмешалась и сказала Дарью. «Может, ты перестанешь притворяться всесильным?» и расскажешь Велимиру все как есть, от начала и до конца? Попробуем решить вашу проблему вместе». Отец хмурился. «Какую проблему?» — спросил Велимир. Мой отец молчал, сомкнув губы. «Дарий?» — грозно спросил Велимир. И с этого грозного «Дарий?» Могли бы начаться наши долгие и муторные переговоры, но я знала, что все вымотаны, хотят спать и есть. И ничего хорошего от такого разговора сейчас не выйдет. Пап, просто пригласи нас к себе в замок, накорми, дай отдохнуть, и потом уже будем разговаривать. «Мои люди не пойдут в замок тьмушников». Возразил Велимир. «А ты расскажи, что у них там тепло и вкусно. Сразу пойдут!» Нервно выдохнула я. Мы повернулись к Дарью. «Можем разместиться в охотничьем угодье. Сколько у вас воинов?» «Так я тебе все и выложил!» Нахмурился Велимир. Я наступила пяткой ему на ногу. «Ладно!» «Поняла. У нас гораздо больше сложностей, чем я думала». «Я приглашаю вас на прием», — величаво сказал мой отец. «Завтра во второй половине дня. Все обсудим». Он с поистине королевской грацией предлагал отпустить его под честное слово. Но даже я понимала, что это неразумно. «Согласна». Кивнула я Велимиру. «Под стражей, так под стражей!» Дарий зыркнул на меня, как на предательницу. Я только развела руками. Так мы остались с князем наедине. Я валилась с ног от усталости. А еще где-то внутри меня сидел холод ветров того утеса, на котором я провела так много времени. «Не мог я прилететь раньше. Надо было расставить людей, иначе...» Начал Велимир, но я подошла и уперлась лбом в его грудь. «Просто обними меня». Он опустил свои громадные лапища мне на плечи, погладил волосы, а потом сгреб меня в охапку и поднял на руки перенес на растерянные на сухой земле шкуры и начал снимать свои кожаные доспехи раздеваться то зачем сказала я наблюдая за велимиром я не собираюсь рожать тебе ораву детей прямо сейчас ты в курсе велимир улыбнулся сейчас и не надо сейчас только не заболей с этими словами Он лёг рядом со мной, прижал к себе, и мне стало так уютно, как никогда не было до этого. В этом лесу, на границе трёх земель — Семарглого княжества, вотчины Марены и Срединного леса — я почувствовала себя дома. А может... Дело вовсе не в том, где именно я находилась, а в том, кто меня обнимал. Мне еще предстояло это выяснить, ведь утром в шатре оказался еще один обнимающий меня мужчина.